Глава четвёртая «Ну ты тихушница! Такого мужа отхватила и никому ни слова! Да это просто преступление!» Я улыбнулась и загадочно пожала плечами. «Знали бы, девчонки, что мы с таким мужем познакомились в день, когда подавали заявление в ЗАГС. И виделись потом ровно четыре раза, когда на светских мероприятиях изображали пару. Но этого знать никто не должен, даже Маришка». Даже Алёнка, прилетевшая на два дня из Европы, чтобы не пропустить мою свадьбу. Вообще никто. Но как же трудно держать язык за зубами, когда лучшая подруга и любимая сестрица смотрят на меня такими круглыми глазами, будто я внезапно защитила докторскую по молекулярной химии. Или выиграла гонку Париж-Дакар на трехколесном велосипеде. И платье у тебя просто роскошное. Роскошное. Это слабо сказано. «Невероятное платье. За право меня одеть сражались, кажется, все салоны столицы. Конечно, ведь наряд будет активно мелькать в светской хронике, но даже это не главное. Среди тех, кто читает светскую хронику, мало кому нечто подобное по карману, а вот среди девушек, приглашенных на торжество, таких хватает. Я невольно покосилась в зеркало, в который раз узнавая и не узнавая себя». Наверное, именно так я и мечтала бы выглядеть на своей свадьбе, если бы вообще мечтала о свадьбе. «Вы такая красивая пара!» «Красивая, не поспоришь. Об этом без слов говорили то и дело прилетающие со всех сторон взгляды, самые разные, оценивающие, завистливые от женщин, восхищенные от мужчин. До ушей долетела негромкая английская речь, я невольно прислушалась». «Откровенно говоря, я поначалу не поверил», — сказал один голос. «Думал, что мистер Бояринцев, как это здесь говорится, водит нас за нос. Но сейчас, когда я увидел эту пару, готов признать, я ошибался». «Согласен», — поддержал его собеседник. «Ради такой девушки мог измениться даже отъявленный шалопай». Похоже, те самые партнеры с незапятнанной репутацией», — я усмехнулась. «Да уж, Бояринцев оказался прав, как всегда, и все рассчитал верно». Я отыскала его взглядом. Он стоял возле пожилой пары и обсуждал с ними явно нечто этакое с большим количеством нулей, улыбался вполне дружелюбно и совсем не был похож на опасного хищника, хотя не переставал им быть. «Кстати, а почему не существует миссис Бояринцевой? Ну, то есть теперь уже существует «я», Но почему у самого Тимура Александровича жены нет? И как на такую вольность смотрят зарубежные партнеры? И вообще? Почему я об этом думаю? Какое мне дело? А свадьба тем временем катилась своим чередом. Звенели бокалы, произносились тосты, что-то бубнил ведущий. Гости веселились, перетекали по залу, собирались парочками, кучками, между делом заводили полезные знакомства, заключали устные соглашения, что-то обсуждали... В общем, развлекались на всю катушку. Среди бурлящей толпы встречались знакомые лица. Пара деловых партнеров отца с женами степенно прогуливаясь, примыкая ток одной, то к другой группе. Аленка хохотала, участвуя во всех подряд дурацких конкурсах. Маришка шепталась с каким-то смутно знакомым парнем. Невесело хмурился отец. Зато мама, которой мы с папой ничего, конечно, не сказали, Гордо сияла, как и положено сиять счастливой матери счастливой невесты. Любимого младшего братца нигде не наблюдалось. Видно, мужественно отрубив навязанное приличиями время, он ускользнул из-под родительского бдительного ока, забился в какой-нибудь укромный угол и завис в пронесенный контрабандой телефон. Я его понимала. Я бы тоже куда-нибудь скрылась и зависла, если бы в сегодняшнем спектакле не исполняла главную роль. Так что мне оставалось лишь изображать вселенскую радость, улыбаться и терпеливо ждать, когда этот фарс закончится. В очередной раз мимо прошел Бояринцев-старший. Он вообще почему-то постоянно попадался мне на глаза. То с кем-то что-то обсуждал, то отдавал распоряжение, то танцевал с чьими-то жёнами или дочерями. Вот и сейчас у него на руке висела какая-то рыжая дамочка, увешанная бриллиантами, словно новогодняя елка. У кого-то совершенно нет вкуса. Нацепить на себя столько драгоценностей, да еще к такому жуткому платью, и прижиматься к собеседнику, заглядывая ему в глаза, вовсе не обязательно. Стоп. Да какое мне дело, кто там к нему прижимается? Я хочу поднять этот бокал за мою прекрасную жену. Вновь раздалось рядом. Новоиспеченный муж приобнял меня за талию и уже явно собирался поцеловать, но наткнулся на мой взгляд. На долю секунды в его глазах мелькнуло веселье. Он отсалютовал бокалом, залпом выпил шампанское и развернулся к своим друзьям-подружкам. «Лучшая девушка на свете. Не каждому так повезет. Интересно, мне одной послышался в его голосе тщательно скрытый смешок. «Развлекается, гад. Скорее бы уже домой. Хотя нет, домой еще не скоро». Ближайший год я буду жить в особняке Бояринцевых. Сегодня утром туда отвезли мои вещи. Почему-то именно в этот момент я почувствовала, что клетка захлопнулась. Отвезли мои вещи. Да уж, их действительно отвезли. И действительно в особняк Бояринцева. Только кто мог знать, что у него этих особняков как у дурака фантиков. И вся моя одежда, украшения... Да черт возьми, даже ноутбук, сменное белье и молочко для снятия макияжа, все оказалось у черта на куличиках, в другом конце города. И чтобы доставить это сюда, нужно перебудить чертову уму народу. И все равно мои чемоданы окажутся на месте часа через три, не раньше. Ну и кому все это может понадобиться в четыре утра? Проблема на лицо, а решать ее особенно некому. Мой супруг как-то сразу самоустранился. К концу свадебного вечера он умудрился так напиться, что сейчас от него не то что решений, даже более или менее внятной речи добиться было невозможно. Единственное, что он выговаривал хорошо, так это... «Раз ты теперь моя жена, мы должны ночевать вместе. Первая брачная ночь. А что, имею право?» Больше всего мне хотелось в крепких выражениях объяснить, на что он имеет право. Трудно было поверить, что блестящий красавчик, каким он был в начале вечера, мог словно по злому волшебству превратиться вот в это. «А ну-ка спать!» — раздалось за моей спиной. Я едва не подпрыгнула на месте. Умеет же некоторые приказывать. Вроде бы и не кричал, и не угрожал, а не послушаться невозможно. Игорь Тимурович, счастливый молодожен и примерный семьянин, хоть и был пьян до полного изумления, моментально испарился. А я осталась наедине с хозяином дома. И эта гостиная и весь особняк Бояринцева производили странное впечатление. Во всяком случае, в той части, которую я успела увидеть. Серо-бежевые тона, дорогая мебель, немного дорогого же декора на стенах и никаких безделушек, милых сердцу вещиц, легкого беспорядка, выдающего, что тут живут люди и они любят свой дом. Словно хозяевам было абсолютно наплевать, где ночевать, а дизайнер не особо фонтанировал идеями, боясь не угодить норовистому заказчику. Вот и получилось. Безликая стандартная красота прямиком из глянцевого каталога. Ничего похожего на нашу бестолковую, безалаберную, но такую уютную и теплую квартиру. Неудивительно, что мне тут было не по себе, и присутствие Бояринцева-старшего уверенности не добавляло. Хотелось зажмуриться — открыть глаза уже дома, в любимой кровати и с облегчением понять, что все это мне только приснилось. «Что-то не так?» — пророкотало над ухом. Я вздрогнула. Подкрадывается, как... как хищник. «Тебе разве не показали твою комнату?» Со мной Бояринцев говорил немного мягче, чем с сыном, но тоже без особой теплоты в голосе. «Ничего удивительного, что у него нет жены». «Показали?» Обернулась я и сглотнула, наткнувшись на немигающий взгляд. «Отличная комната, мне там все нравится. Только переодеться не во что. Мои вещи...» Бояринцев кивнул. Видимо, ему уже доложили о случившемся. Пойдем. Он развернулся и зашагал вперед, ничуть не сомневаясь, что я бегу следом. «Валентина в этом доме сейчас не бывает, но какие-то тряпки в шкафу точно должны оставаться». Валентина — младшая дочь Бояринцева. Она уехала вместе с матерью и давно тут не появлялась. Даже на свадьбу они не явились. Но это не мое дело. Бояринцев остановился у одной из дверей, толкнул ее и кивком указал внутрь. Подберешь себе что-нибудь. Твои вещи привезут с утра». Я послушно шагнула через порог и застыла. Брать без спроса чужие вещи мне не хотелось. Если бы так же поступили с моими, мне бы не понравилось вот только как сказать это бояринцеву но тот по своему понял мое замешательство все вещи чистые тут с этим строго вот уж в чем я не сомневалась у такого как бояринцев уверена вообще совсем строго и как ни крути мою проблему он все таки решил теперь мне не придется выбирать спать в свадебном платье или голышом